Остаются страны англосаксонской зоны, закупающие ежегодно на мировом рынке в общей сложности 850-870 тысяч тонн чая, а также арабские страны – Ливия, Египет, Ирак, Судан и Ордания, ввозящие вместе 150-170 тысяч тонн чая. Эти две группы стран потребляют чуть более половины производимого в мире чая. Остальную половину выпивают Китай, Япония и СССР. На фоне этих чайпьющих гигантов процент потребления чая другими странами выглядит мизерным. Характерно, что английское влияние в области бытовых традиций и привычек столь же прочно закрепилось и сохранилось, как в странах, крепко связанных с Великобританией в прошлом Канада, Новой Зеландии, Австралии, ЮАР – так и в странах, ведших на протяжении длительного времени борьбу против английского колониального господства – Ирландии, Египет, Судан, Ирак. Этот факт еще более наглядно подтверждается данными о потреблении чая на душу населения в разных странах. Среди двух десятков стран с наивысшим потреблением чая более полукилограмма на душу в год, три четверти находилась в прошлом, либо продолжает находиться и по сей день, под английским влиянием. Исключение составляют лишь Япония, Иран, Нидерланды, Марокко и Тунис. Страны с давней чайной традицией. Смотри таблицу. Потребление чая на душу населения в год. Англия. 9,74 годы пункта ирландия 8,10 новая зеландия 6,72 ливия 6 ,02. австралия 5,95 ирак 5,38 гонконг 3 шри-ланка 3 ,02 надо 2,45, тунис 2,28, марокко 2,27, чили 1,94, юар 1,86, нидерланды 1,76, арабская республика египет 1,73, япония 1,71, Иордания – 1,70, Иран – 1,69, Судан – 1,49, Малайзия – 1,05. Что касается Китая, то данные о потреблении чая в этой стране на душу населения всегда были предметом догадок, ибо никакой статистики на этот счет не существовало и, по-видимому, не существует. Можно лишь предполагать, что китайцы потребляют чая примерно столько же, сколько и в Гонконге, то есть свыше одного килограмма, но не более полутора килограммов на душу в год. Дело в том, что в Китае, в отличие от Японии, потребление чая семейное. Чай заваривается в больших чайниках обязательно на всю семью. Поэтому расход чая гораздо меньший, хотя его крепость и частота потребления не менее, чем в Англии где потребителями чая являются одинокие люди или семьи стариков из двух человек. В этом случае расход чая резко возрастает. В Индии, Соединенных Штатах Америки и СССР на душу населения приходится менее 300 граммов чая. В Индии – 290 грамм, в США – 277, в СССР – 249, и пять десятых. Объясняется это разными причинами. В Индии бедностью большинства населения, которому чай просто не по карману. В Соединенных Штатах Америки значительным процентом среди населения германских и романских народов, а также негров, которые вовсе не употребляют чай как напиток. В СССР привычкой большинства населения пить довольно жидкий чай. В то же время в нашей стране Есть отдельные районы – Средняя азии бурятии Башкирия, Калмыкия, Татария, где потребление чая на душу населения в год достигает более 4 килограммов, то есть примерно стоит на уровне потребления чая